Глава 7 Негостеприимный дом. Ночной разговор беглеца с Дарстом. «Надеюсь, у тебя нашлось время, чтобы разобраться в произошедшем». Беглец посмотрел на своего начальника службы безопасности, когда тот ввалился в их каюту с двумя банками тоника в руках. Корабль был заполнен пассажирами под завязку, и отдельных кают на всех не хватало. Свою семью беглец разместил в капитанском жилом отсеке, а сам поселился с псионами. В тесноте да не в обиде, как говорится. Тем более, что сейчас жилое помещение, отведенное псионом, почти пустовало. Большинство пилотов-псионов предпочли на время первого прыжка остаться в машинах, пришвартованных снаружи корпусу несущего корабля. Площади внутренних палуб не хватало, там с трудом разместились лишь истребители Дарста. «Возникли сложности, но результаты имеются», — ухмыльнулся Дарст, усаживаясь рядом с другом и протягивая тоник. «Наверное, тебе достаточно услышать выводы, а не перечислять источники, откуда я это выкопал». Беглец молча кивнул, принимая напиток. Отхлебнув хороший глоток из банки, Дарст начал. «Если бы не происшествие с девушкой, нас бы уже не было в живых. Ты перед вылетом упоминал о пророках, возможно, так это и есть». Про парня этого сказать не могу. Он, наверное, обычный псион, а вот его молодая жена — это ещё тот фрукт, если и не полноценный пророк, то точно где-то около. Не зря эта парочка объявилась у нас на станции. И это произошло не так просто. Для анализа пришлось подключать к питанию станционный эскин, который ты забрал с базы. Я не настолько поглупел, чтобы оставлять посторонним следы своих действий, проворчал беглец, качая головой. В общем, анализ показал, что последние события связанные с республиканцами и дикой системой, находящейся под контролем Совета миров. Судя по всему, кому-то из республики не понравилась сравнительно недавно обнаруженная новая система, населенная псионами и находящаяся на грани разумности. Не берусь утверждать, что диверсию устроили главари республики, это не доказано, но кто-то явно затирает следы некой провалившейся операции. По сводкам совета, в исполнителях фигурирует знакомая нам личность. Это некто Филус. Он частенько посещал станцию и закупал большое количество товаров. Поскольку сейчас у нашего Искина есть доступ к корабельному мозгу, то и там нашли следы этого Филуса. Этот человек не брезговал совершать торговые сделки с пиратами. Ликвидировать исполнителя акции с помощью тех же пиратов у руководителя операции не получилось. Поэтому они задействовали тяжелую артиллерию в виде пролетавшего мимо нашего сектора наемного флота. Только разведка взяла след не того корабля. Похоже, «Филус» нужен еще кому-то другому, если не представителям самого Совета, то псионским системам точно. Кажется, они очень хотят приструнить наглых республиканцев. Наши странные молодые люди работают на них. В расшифровке разговора девушки с командором пиратов есть небольшой намек на эту тему. Получается, что их послали спасти всех, кто так или иначе может свидетельствовать о противозаконных действиях упомянутого Филуса. И надо сказать, молодежь выполнила задание с блеском. Пираты остались целы, мы выжили. Но позволь предупредить тебя. Если ты предпочтешь устроиться где-нибудь в ближайших псионских системах, то нам не избежать множества вопросов. И кто знает, понравится они тебе или нет. Дарст с ожиданием уставился на собеседника. Даже про напиток забыл. «Взэто За нам точно соваться не стоит», — задумчиво покачивая банку в руке, пробормотал беглец. «Да, там не приветствуют переселенцев из числа обычных людей», — кивнул Дарст, допивая свой тоник. Он услышал то, что хотел. По некоторым личным причинам возвращаться на родину ему не стоило. Сионов там, конечно, примут, но с нами летит куча другого народа. Я бы не хотел терять проверенный персонал на новом месте. Продолжал размышлять вслух беглец. Под моим началом отличные специалисты по обслуживанию космических кораблей и станций. Хочу основать небольшую транспортную компанию. «А как же спокойная жизнь на планете?» — усмехнулся собеседник. «Ну, постоянно жить на одном месте мы не сможем». Это всё же навесится, а когда посидит на Земле, саму в космос потянет. Так что, если не станцию, то причал на орбите мы себе купим. Отдыхать можно на поверхности планеты, а работать всё равно придётся в космосе. Больше мы ничего делать не умеем. Дарст повертел в руках пустую банку. Вставать было неохота, а утилизатор находился на дальней стене помещения. Пилот поставил посуду на пол. «Советую направиться в систему Крилл, «Республиканцы нас там вряд ли достанут», — согласно кивнул беглец. Скосив взгляд на друга, он продолжил. «Но ты же не просто так это предложил». Дарст кивнул. «Псионских государств не так много. А это охотно принимает простых переселенцев с деньгами. На Куртисе и Громе устраиваться не советую. Они находятся слишком близко от дикой системы, заинтересовавшей республику. У меня нет желания фигурировать свидетелем в противозаконных действиях Филуса». «Кто бы им ни руководил?» «Зачем нам лишнее внимание и неудобные вопросы?» «Да, здесь ты прав». Тоже допив напиток из банки, согласился беглец. «Если затаимся и переждём некоторое время, сведения по Филосу потеряют актуальность. Для прикрытия придётся отпустить пирата вместе с кораблём. Пусть республиканцы за ним погоняются». «Наша боевая молодёжь тоже на направляется?» «Нет». «У них договор с тобой только на один рейс до промежуточной торговой станции. Насколько мне известно, им зачем-то надо на Куртис», — покачал головой Дарст. «Может, оно и к лучшему», — облегчённо вздохнул беглец. «Во-первых, не хочу в ближайшее время иметь никаких дел со спецслужбами, а во-вторых, чувствую себя рядом с этой парочкой, как под прицелом». Ха, так вот почему ты не стал сразу качать права во время первой встречи, когда девчонка всё решила с пиратом за тебя». Усмехнулся Дарст. И поэтому тоже. Почесал затылок беглец. Не хотелось вести переговоры пришпиленным какой-нибудь острой штукой к стене. Что-то возражать этой малолетней ведьме не было желания. Кстати, мой наручный сканер никакого оружия в её одежде не обнаружил. А пират ведь говорил, что девушка и его приласкала клинком, как и тебя при первой встрече. Ничего. Растянул рот в ухмылке Дарст. Мы эту парочку не скоро увидим. Вряд ли они станут переселяться из своей коморки на торпедоносца в забитую пилотами общую каюту. У них там хоромы и то просторнее будут. Как обычно, дракоша сработала вместо будильника, прогоняя сладкие сны. Шоана. «Соня, пора вставать. Скоро выход из прыжка». «Синта». «Что-то мы вчера перестарались с тренировками. Надо было отдыхать после боя». «Шоана». Ничего страшного. Перенапряжения расширяют потенциал. Изменения в Аурельена прекратились. Похоже, поле остабилизировалось. Теперь парню нужно лишь увеличивать мощность магических каналов и учить заклинания. Синта. Эх, жаль, здесь места для тренировок маловато. Шуана. Помоги ему с постройкой аватара, а заниматься можно и в виртуальном пространстве. Собственный мир я тебе не обещаю, но на замок мага нам возможностей хватит. Не будем смущать парня твоим превосходством. Мега-син, твоя вторая половинка, выступит в роли наставника. Только не советую лезть в ускорение времени. С этим мы пока не разобрались, хотя с другими учениками в таком режиме проблем не было. Видно, ильен устал гораздо больше моего, поскольку проснулся только после сигнала компа о выходе из прыжка. В этот раз уже я почивала его блюдами, приготовленными на новом пищевом синтезаторе. Даже до моего вмешательства в программу результат работы устройства был вполне съедобным, но после коррекции кода еда получилась ещё вкуснее. Тремя порциями мы не ограничились. «Ты меня испортила», — вздохнул Лиен с удивлением, обнаружив перед собой горку грязной посуды. «Не забывай, ты теперь не совсем псион, а магу энергии нужно гораздо больше обычного», — улыбнулась я, сгребая отходы завтрака в утилизатор. «К тому же, нужно продолжать наше обучение. Надеюсь, ты и не собираешься переться на корабль в общую каюту пилотов». «Пожалуй, ты права. Здесь, хотя и тесновато, но нам будет лучше», — задумчиво кивнул Льен. «Думаю, ты уже решила этот вопрос с начальством без моего участия». «Спать надо меньше», — ухмыльнулась я. Разговор с беглецом у нас состоялся через ком сразу после выхода из прыжка поскольку во время пребывания в подпространстве связь не работала. Дальнейший маршрут из трех переходов до большой торговой станции нас вполне устраивал. На расстоянии всего одного прыжка оттуда располагалась система Куртис. По данным бюро регистрации, там обосновался отец. Перед очередным переходом наши корабельные ремонтные роботы произвели перезарядку боеприпасов всех малых кораблей пилоты истребителей переселились в общую каюту, а в своих машинах на корпусе остались только мы с Лиеном и старик-инструктор Такен. Ему тоже не хотелось толкаться в общем помещении. На создание аватара в подсознании Лиена мы потратили время двух прыжков. Сильно тормозила работу невозможность ускорять время при объединении разумов. Пришлось тупо скопировать моего виртуального помощника целиком. Как ни странно, эта операция получилась без проблем. Схожесть наших сознаний на подсознательном уровне меня здорово удивила. С другой стороны, не пришлось изобретать ничего нового. Льян автоматически получил все мои наработки с аватаром. Во время третьего перехода я провела сознание напарника в виртуальный замок и познакомила с Мегом. Моя вредная вторая половина хорошо поиздевалась как над мужем, так и надо мной. Льян занимался основами магии, а я тренировала псионские возможности. Знать и уметь — это не одно и то же. Мек передал мне много сведений по возможностям человеческого тела, но при объединении их с данными парня образовалась законченная методика подготовки универсального мага, владеющего как внутренней энергией, так и внешней. Уже давно забыла, что удары от виртуальных соперников могут быть так же болезненны, как и в нормальном пространстве. Как-то привыкла для остальных играть роль учителя, Теперь маг выступал в роли наставника, так что не скупился на оплеухе незадачливым ученикам в виде нашей парочки, но результат того стоил. Дважды одну и ту же ошибку мы не совершали. Это кто нас учил? Разминая тело после долгого лежания, пробормотал Лиен, озадаченно разглядывая меня. Монстр какой-то. Я даже слово сказать не успел, как оказался в его подчинении. Это и есть мой наставник из чужой вселенной. Устало вздохнула я. Хотя тело не помнило ударов, полученных в виртуальной тренировке, сказывалось психологическое напряжение. Врать мужу не хотелось, поэтому озвучила правду, хотя и не всю. Не стоило пока раскрывать, что «я» и мег единое сознание. Значит, насчет богов-то говорила правду. Сделал странный вывод Лиен. Парень подумал, что только сущности, обладающие невообразимым могуществом, способны соединять вселенные хотя бы и мысленно, «Есть люди, неподвластные даже богам», — покачала я головой. «Наставник как раз из них. Его попросили помочь прогуляться в наше пространство. Он согласился, и вот ты видишь результат этой прогулки в моём лице». «Хм», — поперхнулся Льен. Он не ожидал такого ответа. Почесав затылок, парень посмотрел мне в глаза. «И ты способна делать те же фокусы, что и он, когда гонял меня по тренировочному залу?» «Ты видел лишь краешек такой науки, как магия», — опять вздохнула я, не отводя взгляда. Он учил меня по ускоренной программе, но это заняло 6 долгих лет. Твои быстрые успехи основаны на том, что в сознании идет использование готовых образов заклинаний, взятых из моего разума. Но тут я многого не понимаю. Представления не имею, откуда взялась такая фантастическая наша совместимость. «Когда освоишь методику ускорения внутреннего времени, обучение пойдет еще быстрее». «Ты говоришь, когда, а не если». Сомнением покачал головой Лиен. «С внутренним аватаром это не так сложно, как кажется», — подбодрила я парня. Несмотря на то, что тела целый день провалялись в кроватях, глаза слипались от усталости. Так что разговоры быстро прекратились, и мы опять устроились отдыхать на своих койках. Утром, после выхода из прыжка у торговой станции, мы получили расчет по договору от беглеца. Он даже не стал возражать против моего требования денежной компенсации за нарушение его же законов, в результате чего я подверглась опасности и была захвачена пиратами на его базе. В конечном итоге наш семейный кошелек пополнился на миллион. Продолжить путь к системе Куртис, где находился отец, мы решили на торпедоносце. Жилой мир псионов располагался в зоне доступности для нашего судна. Правда, необходимо было соблюсти некоторые формальности и узаконить владение кораблем. С этим опять помог беглец, зарегистрировав его как наш трофей. Если в обществе пиратов и контрабандистов не спрашивали подтверждающих документов на владение судном, то в цивилизованном мире они были необходимы для таможни и обслуживания на станциях. Пиратский корабль-контрабандист тоже оформил как трофей, но тут же подарил бывшему владельцу комминсету. С таким необычным шагом нашего нанимателя помогла разобраться Шоана. Она пробежалась по доступным базам судна и с удивлением выяснила, что мы со своей магической подготовкой проспали еще одно приключение. Это обстоятельство было вполне объяснимо. Тревоги на судне не объявляли, поэтому мы не отрывались от занятия и совершенно не обращали внимания на то, что творилось вокруг. Да и интуиция спокойно спала в тёплом месте сознания. Оказалось, что во время выхода из второго прыжка судно поджидало несколько пиратских кораблей. По характерным откликам сканирования, Искин сразу определил знакомые параметры. Один из вооружённых транспортов оказался вторым судном из группы командора Коминсета. Сборную пиратскую эскадру кто-то нанял для перехвата возможных беженцев с базы контрабандистов. Начальники «Филуса» постарались просчитать все варианты и перестраховаться на тот случай, если часть кораблей все же сумеет прорваться через секретные ходы в астероидных кольцах. Скорее всего, были перекрыты все направления. Пиратская эскадра притаилась на самом вероятном месте появления беженцев в двух прыжках до ближайшей станции. Комин Сет вышел на связь с командиром опознанного судна и рассказал о вероломстве чужаков, нанявших его корабль с целью разведки. При этом он особенно упирал на то, что подозревал нечто нехорошее и с трудом вырвался из-за В то, что военные, которые, мягко говоря, недолюбливали пиратов, пошли на такое коварное предательство, собеседники поверили безоговорочно. Сообщение Комина выглядело вполне правдоподобно. Правда, приглашать в эскадру командора никто не стал. Делиться деньгами с владельцем мощного судна пираты не собирались. Поэтому корабль проследовал дальше без затруднений, унося на своем борту тех самых беженцев, которых должна была перехватить пиратская эскадра. Мы не стали задерживаться на станции, получив документы на торпедоносец, отправились дальше. Прыжок на Куртис прошел буднично. Во время перехода в нашем виртуальном мире продолжались тренировки под надзором Мега. По прилету в систему торпедоносец загнали в ремонтный док на обслуживание. Благо, денег у нас хватало. Альян рассчитывал после ремонта продать корабль за большую сумму. Сами же собирались спуститься на планету обычным челноком с орбитальной станции Да и дальше путешествовать по мирам можно с удобствами на гражданских судах. Мы находились уже в цивилизованной зоне сектора галактики, где пираты редко встречались. Главное — не попадать в области конфликтов между государствами. Но если такие зоны конфликтов и существовали, то гражданские суда обычно там не летали. Адрес места жительства отца удалось легко получить в бюро регистрации после предъявления моего идентификатора родственницы. Откуда у отца деньги, чтобы поселиться в загородном доме недалеко от столичного космопорта? С недоумением посмотрела я на Льена, когда получила координаты жилья. «Пилоты на границе, самый оплачиваемый персонал», — пояснил Льен с улыбкой. «А дядя умеет быть благодарным. Жизнь стоит дороже всех денег». «Так, кроме тренировок с родственником, ты хотел еще и подзаработать, я мужа». «А как же без этого?» — кивнул тот. «Учеба в академии требует денег, и не маленьких. А распродавать имущество семьи я не собираюсь». «Кстати, про имущество ты мне не рассказывал», — ехидно ухмыльнулась я, толкая парня локтем в бок. «Да как-то разговор об этом не заходил», — смутился Ильян и тут же бросил мне на комп подробную информацию. Удивление у меня было неподдельным. На родной планете парня семейной собственности хватало. Раньше род состоял из большого количества членов. Сейчас значительная часть жилья в столице и других городах сдавалась в аренду, чтобы окупить расходы на содержание и налоги на остальное имущество, поэтому общий доход оставался небольшим. К тому же основное жилье в виде трех старинных замков никогда арендаторам не предоставлялось, а деньги на себя за обслуживание тянуло приличные. Владельцев живых осталось всего двое — дядя Льена и он сам. Так что, в отличие от меня, мужу было что вложить в семью. Пока разбиралась полученной информацией, Льен тактично помалкивал. «Мне, конечно, что-то должно перепасть из собственности на планете, как родственнице сразу двух императоров, но к своему стыду я раньше не интересовалась этой проблемой». «Как же вы дожили до того, что в семье осталось всего двое?» С недоумением посмотрела я на парня, когда челнок уже шел на посадку. «Политика до добра не доводит», — скривился Лиен. «Борьба с соседями по системе заглавенства шла жесткая. Мои дальние предки ее проиграли». «С тех пор мы в основном занимаемся делами вне родной системы, а это обычно военные компании, в течение которых потери неминуемы. Что-то все равно не верится, что ваши старые враги не участвуют в процессе уменьшения поголовья твоих родичей». «Недоверчиво покачал я головой». «Такие факты есть», — помрачнел парень. «Но руководство государства старается пресекать преследование семьи со стороны бывших противников». «Меня настораживает это, старается». Многозначительно взглянула я в глаза напарника. «Зачастую не хватает доказательств», — угрюмо проворчал тот. по мере сил буду исправлять ситуацию с твоими врагами». В моём голосе Льен уловил нотки серьёзного обещания. «Не вздумай начинать войну», — забеспокоился парень. «Кто говорит о войне?» — улыбнулась я. «Есть другие способы восстановления равновесия». «Не стоит ворошить старое», — вздохнул лиен больше не пытаясь меня переубедить он уже знал, что это невозможно. Обещаю за старое не спрашивать, а вот новые поползновения в нашу сторону буду пресекать грубо и качественно. Зло пообещала я. Хотя семья у нас вроде и эффективная, но этого нельзя сказать о врагах. Те вполне настоящие. В космопорте легко нашлось свободное воздушное такси-робот, которое быстро доставило нас к дому отца, Точнее, к въезду на территорию загородного поместья. Внутрь огороженного пространства чужой транспорт не пропускался. Судя по сведениям из бюро, папочка отлично устроился на двух квадратных километрах поверхности планеты. Дракоша быстро пробежалась по окрестностям. «Шоана, я бы сказала, что твой папа не изменяет своим вкусом. Невысокий дом расположен в глубине парка перед прудом, Вся территория огорожена силовым барьером с роботизированной системой наблюдения и защиты. Так что дикие животные, которых достаточно бегает вокруг, внутрь не проникнут, хотя в парке хватает своей живности. Синта. Что, и людей совсем нет? Шуана. Папаши твоего точно вблизи не вижу, а в поместье находится человек 20 обслуживающего персонала, занятого повседневными делами. Это из тех, что на глаза попались. Синта. Может, отъехал куда на время? Шуана, ха-ха, ты сама-то в это веришь? Синта, хочется верить, но интуиция что-то против. Так и будем стоять перед въездом? С ожиданием посмотрел на меня Льен. Может, пора представиться? Внешняя камера на воротах наверняка гостей уже обнаружила. Синта Крой, сопровождающим к отцу. Мои глухие слова прозвучали чужеродно на фоне гомона птиц и шелеста листвы деревьев. Сама, не знаю почему, предпочла скрыть статус Ильена в семье. Да и не стоит слугам сообщать лишнего. «Включите идентификаторы на личных компах», — раздался синтезированный голос из динамика, спрятанного в ближайшей колонне силовой ограды. «Мы выполнили требуемую операцию». «Разрешение на проход получено», — проскрипел тот же голос. За вами послан транспорт. Шоана. Что-то не нравится мне поведение некоторых слуг. Слишком они забегали. Синта. Сообщение отцу из поисковой системы о моем обнаружении наверняка пришло. Он мог предупредить прислугу. Шоана. Может быть... Особо бояться нечего. Кроме личных парализаторов, другого оружия я у них не вижу. Синта. «Возможно, в парке водятся дикие звери». «Шуана». «Ага, повторяю свои слова. Ты сама в это веришь?» «Что-то здесь нечисто, хотя интуиция сигналов не подает». «Синта». «Лиэн, на всякий случай, будь внимателен. Не нравится мне поведение слуг». лиен откуда ты о них знаешь? У твоего чувства пространства шире диапазон?» «Синта, и это тоже, но не настолько больше, чем у тебя». Есть у меня еще одна штучка, тебе недоступная. Вот она-то и наблюдает за дальними окрестностями. Ильян, странно. У меня интуиция молчит. Скоро из глубины внутреннего парка к входу подъехало необычное транспортное средство. На небольшой антигравитационной тележке с сидениями, накрытой легкой крышей, прибыл человек. Я сразу догадалась, что машинка — это переделанная транспортная тележка с космической станции. Уже встречалась у контрабандистов такая техника. «Помощник управляющего Хартинг-Скилл в вашем распоряжении, госпожа Синта!» Небрежно кивнув представился прибывший Человек средних лет создавал своим внешним видом ощущение внушительности, хотя большой комплекции не обладал. «Шуана!» «Ты только посмотри на его ауру!» «Синта!» «Да, странный человечек!» Аура нового знакомого выглядела весьма своеобразно. Такой плотности полевого кокона я не встречала даже у наблюдателя, с которым разок общалась на родине. Что может делать псион высокого уровня в поместье отца? Переливы эмоций в ауре вообще выглядели странно, когда он рассматривал нашу парочку. Столько всего намешано. Преобладала радость, удивление и удовольствие. С чего бы это? А где отец? Вырвался у меня логичный вопрос. «К сожалению, владельц поместья нет на месте». «Он вступил в отряд спасателей и сейчас работает по контракту», — спокойно пояснил мужчина и жестом предложил занять места в машине. Маска на лице встречающего явно не соответствовала его внутреннему состоянию. Хартин радовался. Наконец, скоро закончится эта нудная командировка. 20 дней в захолустье утомили его деятельную натуру, осталось завершить дело и вызвать заказчика. Замолкший слуга быстро доставил нас к дому. Шоана оказалась права. Вкусы отца не изменились. Небольшое трехэтажное строение располагалось на берегу пруда в окружении высоких деревьев. У дверей нас ожидала еще парочка молодых парней. «Вас проводят в гостевые комнаты», — кивнул на них управляющий. «Пока приведете себя в порядок после дороги, повар приготовит обед. Наверняка питаться в космопорте вы не стали. Поговорим в столовой». Хартин, не дожидаясь ответа, быстренько ретировался, оставив нас на попечение слуг. Судя по аурам, это обычные люди. Спокойные эмоции, отражающиеся в ауре, выдавали их состояние. В то же время превосходство по отношению к нам со стороны псиона мне не нравилось. Синта. Лиен, у вас что, принято в простых домах использовать живых слуг? Лиен. В этом нет ничего необычного. Большинство обеспеченных людей используют их. Расходы не больше, чем на покупку роботов. К тому же идет компенсация от государства через службу занятости. Некоторые слуги всю жизнь занимаются этой работой, а другие нанимаются временно, например, чтобы обеспечить себя жильем на срок учебы. При этом подготовка может происходить удаленно с помощью инфосети. Это занимает гораздо больше времени, чем обучение в специализированном заведении, но не требует особых денег. Судя по возрасту слуг, именно такой вариант они избрали, устраиваясь сюда на работу. «Мощный эскин для управления большим количеством роботов в поместье стоит очень дорого. Если дядя купил и подарил дом твоему отцу, то он же и посоветовал нанять живых слуг». Парни повели нас внутрь. Несмотря на хорошее состояние помещений, я чувствовала, что дом не так давно стал обитаемым. Скорее всего, он долго не использовался людьми. Что-то такое витало в воздухе, это просматривалось и в обстановке. Комнаты обставлялись на скорую руку, и зачастую те, кто это делал, не имели о дизайне помещений даже отдалённого представления. Это походило на моего отца. Он всегда покупал то, что ему нравилось, а вот времени оборудовать здесь всё как надо у него явно не хватило. Мельком заглянув в предложенную ему комнату, Лиен зашёл ко мне. Как ни странно, Шуана в помещении не обнаружила никаких систем наблюдения, поэтому разговаривать можно спокойно. «Что такое отряд спасателей?» — посмотрел я на напарника, когда тот уселся рядом на гостевом диванчике. «Неплохое решение. Заработанных средств вполне хватит на содержание такого особняка». Безмятежно кивнул Лиен. «Наверняка и здесь не обошлось без помощи моего дяди. Видишь ли, твой отец сейчас считается полудиким, поскольку выходец из нецивилизованной системы и не имеет нормального образования. С его статусом устроиться на хорошую работу непросто». Спасательными отрядами называют старьёвщиков, которые посещают места боёв и катастроф. Они на самом деле спасают выживших, но и части разбитой техники без внимания не оставляют. Если твой отец ухитрился вытащить из задницы демона моего родственника, то он обладает хорошими задатками в этом деле, да и рекомендация Псиона дорогого стоит. «Вот там за дверью неплохая душевая комната», — кивнула я в ту сторону. «Будем приводить себя в порядок по очереди». Что-то я себя здесь как-то неуютно чувствую. Вроде опасности нет, но что-то давит. — Поэтому я и не хочу оставлять тебя одну, — улыбнулся Льян. — Опять куда-нибудь влипнешь. — Где бы ты сейчас сидела, не собирая приключения на свою задницу? — проворчала я напоследок, уже скрываясь за дверью. — Ну что поделаешь, люблю я обмывание. Искупалась бы сейчас в пруду, но слуги могут не понять такую выходку гости. — Льян да спинку потереть не предложила синта обойдешься лиен а сама то меня мыла неравенство намечается синта вот еще после экзекуции филуа ты был не в состоянии себя обслуживать а я сейчас в отличной форме лиен вот поэтому и обидно плескались в душевой мы по очереди и совсем недолго багажа у нас с собой не было Небольшой транспортный контейнер с одеждой и разными принадлежностями, что я приобрела на торгах еще на базе, мы оставили в космопорте. Привезти вещи можно позже с помощью службы доставки. Одежду прямо на наших телах приводил в порядок простым бытовым заклинанием Лиен в виде тренировки полученных виртуальном замке навыков. На обед нас опять проводили слуги, хотя вполне можно было прислать сообщение на комп. Льен пояснил, что сейчас центр управления домом работают в упрощенном режиме, поскольку хозяин отсутствует. Как ни странно, еда оказалась натуральной и вполне на уровне, а не приготовленной на пищевом синтезаторе. Из мысленных пояснений мужа выяснилось, что искусственную пищу в основном употребляют в космосе, где нет возможности нормально хранить различные продукты. На планетах люди предпочитают употреблять натуральные продукты, конечно, если средств на это хватает, Ели в столовой мы одни. Поблагодарить повара не удалось. По данным Дракоши, большая часть слуг покинула поместье. Остались лишь парочка парней, что нас встречали, и Хартинскил. Льен. Обычная практика. Если хозяин долго отсутствует, прислуга работает неполную смену. Синта. Но есть же гости. лиен Поэтому и оставили двух слуг и одного человека из руководства поместья. В данном случае это помощник управляющего. Под конец обеда один из слуг принёс запотевшую холодную бутылку с тоником. Как раз то, что надо для завершения трапезы. Неожиданность произошла, когда муж открыл ёмкость и шипящий напиток вырвался наружу. Лиен склонился на бок и упал со стула без сознания. Выпущенная из рук бутылка покатилась по полу, освобождаясь от содержимого. «Шуана, приключения опять тебя стороной не обошли». Газ в ёмкости похож на тот, что применили против тебя и принцессы. Действует на двигательные центры, отключая их. Блокирует некоторые разделы затылочной части мозга и переводит разум в состояние сна. Парню пока ничего не грозит, а нам я включила защиту. Синта, предлагаешь опять подыграть? Шуана, скорее всего, виновник происшествия, помощник управляющего. Не вижу другого способа извлечь информацию из псиона, кроме разговора. Убить его ты сможешь быстро, а вот чтобы добраться до защищённой части разума, потребуется не один день опытов. С псионами такой силы ты не встречалась. Синта, думаешь, времени у нас немного? Шуана. Не зря же он подал какой-то сигнал через отдельный ретранслятор сети, никак не связанный с управляющим центром дома. Пока вы тут трапезничали, я делом занималась. Систему контроля поместья взломала. Ретранслятор заработал недавно, да и проникнуть в него не получилось. Там какое-то мудреное шифрование, да и внутренности сложноватые для наших возможностей. А памяти, чтобы считать оттуда информацию, в устройстве практически нет. Щупы твоего компании предназначены для взлома таких объектов. Для работы над этим оборудованием нужно обзавестись чем-то более качественным. Синта. Хм. Тогда почему подсознание не подало сигнал опасности через аватара? Шуана. А нам ничего не грозит? Вряд ли кто-то собирается тебя убивать или даже вред причинять. Предполагаю, что это действуют твои незваные покровители Зетты. Сама подумай, где тебя ловить, если не у дома отца? Про мужа они еще не знают. Такая информация через поисковое бюро не распространяется. Что ты добровольно пошла к республиканцам тоже известно. Значит, для тебя там опасности не было, и на что-то ты рассчитывала. Логично, что, покинув Филуса, ты направишься на поиски отца. Вот поэтому кто-то посодействовал ему в приобретении подходящего жилья за городом и помог устроиться к спасателям, заодно отправив на всякий случай на задание. Синта. Они думают, что я псионка и, временно потеряв способности, не окажу серьезного сопротивления. Шуана. Точно. Вряд ли наблюдатели подробно разобрались со случаем в поместье жены принца. Нейротоксин следов не оставляет. На принцессу тогда газ не подействовал. Заинтересованные лица могли подумать, что похитители применяли простой сонный газ. прозащитное заклинание они понятия не имели, а принцесса ничего не расскажет из за заклятвы секрета. Синта. Что-то надоело мне роль вечного живца. Шоана. А придется. Времени у нас нет. Посланный сигнал меня беспокоит. Надо быстро уносить отсюда ноги. Я упала на пол. Подозрение Дракоши оправдалось. Скоро в комнату вошел Хартин Скилл. Он усадил нас на стулья и, достав из кармана комбинезона автоматический инъектор, вколол мне дозу нейтрализатора. Дракоша на всякий случай изъяла состав из-под кожи и спрятала в своем подпространственном кармане. Там уже хранилась аналогичная доза нейтрализатора от прошлого приключения. «Не бойся, девочка, тебе ничего не грозит!» Увидев, что я открыла глаза, пояснил Хартин и уселся за стол напротив нас. «А просто поговорить было нельзя?» — недовольно прошипела я. «Обязательно надо лишить возможностей». «Да кто его знает, как поведет себя псион, помеченный индексом сверхопасности?» — усмехнулся мужчина. «Это я такая страшная?» — удивленно протянула я, поправляя волосы. С виду не очень, но внешность обманчива. С иронией смотрел на меня собеседник. «Ладно, оставим этот вопрос», — кивнула я. «Кому я понадобилась?» «О, как!» — озадаченно уставился на меня собеседник. «А говоришь, не опасная!» «Да от тебя сейчас прямо стужей повеяло!» Хартин Скилл лишь после этих слов девушки ощутил беспокойство. Слабенький псион, которым выглядела основная цель, не мог представлять угрозы для подготовленного оперативника уровню призрака. Даже сопровождающий ее парень с весьма неплохими задатками для одаренного соперником для мужчины не являлся. Однако, похоже, не зря руководство присвоило этой малышке максимальный уровень опасности. Вдруг показалось, что сейчас напротив находится существо, способное легко переживать и выплюнуть даже оперативника его уровня. Стоило успокоить собеседницу. Почему-то интуиция подсказывала Хартину, что и после нейтрализации псионских способностей девушка все еще может легко выпотрошить его. «Видишь ли, малышка», — запнулся Хартин. Сейчас ему почему-то показалось неуместным такое обращение, но ничего другого на ум не приходило. Сильные псионы среди девушек встречаются нечасто. Старшие рода стараются подстраховаться и как можно раньше побеспокоиться о вхождении претендентки в семью. Я не понимаю, чем ты заинтересовала правящий род Зелот, но, наверное, для этого есть основания. Наверняка тебе по общим показателям уже подобрали подходящую пару. И скины планирования семьи редко ошибаются в прогнозах. Меня только спросить забыли. Зло буркнула я. Вот именно поэтому, учитывая, что ты из дикого мира, решили привлечь к работе службу исполнения. Задание попало ко мне. Открыто улыбнулся хартен Думаешь, мне приятно сидеть здесь кучу времени и ждать неизвестную девушку? Тебе следует всего лишь довериться мне, и скоро ты встретишься с подходящим именно тебе молодым человеком. Я, как псион, не одобряю даже временное применение средств лишения врожденных способностей, но представители диких цивилизаций могут быть весьма опасными и непредсказуемыми по своему незнанию. Шуана. Ха, мы все выше взбираемся по градации избранности. Служба исполнения — это нечто вроде внешней разведки и диверсантов в одном лице. Синта. Скорее всего, именно к этой службе относился мой поручитель Тинтом боер «Что-то мне не хочется сейчас с ним встречаться». А этот Хартин вполне мог подать сигнал именно ему. Ситуация ясна. Надо отсюда сматываться. «Ладно, тебя как исполнителя я прощаю. Но скажи своему начальству, чтобы впредь за меня решение не принимали». Давя взглядом на собеседника, сказала я. Э, «Ты можешь это сделать сама». С непониманием уставился на меня Псион. «Нет желания вести беседы с напыщенными придурками». Злая усмешка промелькнула на моих губах. «И, кстати, представляю вам моего официального мужа — Лиен риск Можешь передать начальству, что у нас уже заключен брак по расчету. Так что пять лет прошу не беспокоить». По моей команде Шуана впрыснула Лиену порцию нейтрализатора, и он очнулся. Короткий мысленный инструктаж описал ему ситуацию. «Не надо связываться с семьей риск Холодно произнес Лиен, поднимаясь со стула, чем привел в изумление собеседника. Я уже показала уже несколько простых фокусов из стихии разума, как раз пригодных для воздействия на псионов. Хартин даже дернуться не успел, когда его достало заклинание временного паралича. Результаты походили на действие примененного против нас токсина, но объект продолжал оставаться в сознании. Я тоже поднялась и бросила насмешливый взгляд на неподвижного собеседника. «Раз нас встретили столь недружелюбно, да и отца твоего нет на месте, не станем здесь задерживаться». Беря меня под руку, недовольно буркнул Лиен. «Через пару часов вы придете в себя». Пожалела я Псиона, бросив взгляд в его сторону уже на выходе. Хотя действовать он не мог, но думать и переживать заклинание ему не мешало. По ауре носились волны паники. Несмотря на довольный внешний вид, показанный неудачливому захватчику, Мы опасались будущих шагов его начальников или союзников. Поэтому дом постарались покинуть как можно быстрее. Оставшиеся слуги мирно сидели по своим комнатам. Видно, Хартин дал им соответствующие указания, так что угнать переделанную транспортную тележку нам никто не помешал. Дракоша дала команду компу дома, и нужные права на управление машиной мы получили. Роботизированное такси подобрало нас уже на пути к космопорту. Через полчаса челнок уносил нас к орбитальной станции. Льен аннулировал заказ на ремонт, и торпедоносец спешно покинул негостеприимную систему. Оставаться на планете было неразумно. С отцом я могу встретиться чуть позже. Главное — оставаться на свободе. Разговор в доме, три часа спустя. «И что ты тут устроил? Гостей я что-то не наблюдаю. Зачем тогда вызвал меня из консульства?» «К твоему сведению, пришлось отменить выгодные торговые переговоры!» — недовольно смотрел Тин Бойер на Хартина. «Ну и нашли же вы себе подопечную!» — задумчиво покачал головой тот. Как и сказала девушка, непонятный паралич отпустил его еще час назад. Все он не сомневался, что парочка уже покинула систему, но проверить было необходимо, так что он поднял свою агентурную сеть и уточнил сведения. Предположение подтвердилось. Корабль, зарегистрированный на гостей, ушел в прыжок. Учитывая характеристики торпедоносца, проследить его дальнейший путь не так-то просто. В радиусе доступности находилось до 20 систем и торговых станций. «Что? И тебя обставила малышка!» — усмехнулся официальный контролер Совета миров, рассматривая взъерошенного подчиненного. «Так я уже не первый!» — скривившись, буркнул Хартин. «А тот и не знал, что просто так индекс сверхопасности мы не раздаем!» С упреком покачал головой тинтом. «Нужно было предоставить мне больше сведений по объекту. Кто же знал, что обычный токсин-нейтрализатор на них не подействует?» Зло проворчал оперативник и с комментариями рассказал собеседнику о произошедших событиях. «Не шипи!» — буркнул контролер. «Про нейротоксин я понятия не имел. В известных мне данных ничего подобного не было». Значит, малышка где-то прошла полный цикл подготовки. Странно. Кроме членов имперской семьи, никто не мог провести обучение. А об этом меня бы предупредили. С парнем вообще не задача. Он числился погибшим, и вот неожиданно вынырнул из небытия, да еще и в роли мужа подопечной. Учитывая, что ее отец спас родственника этого Лиена, то забавный казус намечается. Папаша спасает одного, дочь вытаскивает с того света другого. Странное совпадение. Ты не находишь? Что тут находить?» Нервно вздохнул Хартин. «Парнишка с уровнем средней тени, непонятно, чем вырубил призрака. И ведь сканер на входе в поместье, а оружие у гостей не нашел. Давно меня так не возили носом по полу. К тому же, кто-то из этой парочки, скорее всего, девчонка, поскольку имеет специализированный комп, взломал центр управления домом. Я полчаса провозился, восстанавливая программу из резервной копии. «Скажи спасибо, что она тебя пожалела», — ухмыльнулся тентом. «Даже не знаю, что могла придумать эта маленькая ведьма, но за недавним ее противником сейчас идет такая охота, что мужику не позавидуешь. Остальные ее враги — уже давно остывшие трупы. В свете новых данных планы придется менять. В крайнем случае подождем несколько лет». Браки по расчёту редко продлеваются. Тем более психограмма этой парочки вряд ли совместимы. Так что долго вместе они не выдержат. Хотя, конечно, стоит проверить. и за служения отцу Синты тебе придётся уйти, но будешь следить за её похождениями издалека. Теперь это твоё основное задание. Начальство здорово разозлится, если мы упустим из виду малышку с двумя пси-оболочками. А... «Так значит, девочка имеет отношение к имперской семье?» С недоумением уставился на собеседника Хартин. «В том-то и дело, что нет», — скривился Тинтом. «Подняли все хроники потерянных ветвей рода, но никаких пересечений в обозримом прошлом не обнаружено. Это новая ветвь из дикой системы. К тому же нет даже намека на того, кто девчонку подготовил». А теперь еще добавилась непонятная тайна, связанная с семьей Реиск. «Каким боком они затесались в эту картину?» С иронией посмотрел в глаза подчиненному Тинтом и ехидно добавил. «А ты, мой друг, попал под раздачу и теперь входишь в круг посвященных в список имперских тайн. Последствия ты представляешь».